Глава 10 Чтобы сохранить моральные принципы студентов, их ограничивают безопасной и элегантной глупостью классического образования. Истинно Оксфордский наставник содрогнулся бы, услышав, как молодые люди спорят о моральных и политических истинах, создают и разрушают теории и предаются всей смелости политических дискуссий. Он не увидел бы в этом ничего, кроме оскорбления Бога и измены королю. Сидней Смит. Профессиональное образование Эджворда. В конце осеннего триместра Гриффин стал появляться чаще обычного. Робин уже начал гадать, куда он подевался, потому что после возвращения из Малакки получал задания не два раза в месяц, а всего один, а то и не одного. Но в декабре Робин почти еженедельно стал получать записки с указаниями встречаться с Гриффином возле крученного корня. откуда они, как всегда, начинали кружить по городу. Обычно это были прелюдии к новым кражам. Но иногда Гриффин, казалось, не имел никаких планов, а просто хотел поболтать. Робин с нетерпением ждал этих разговоров, когда брат выглядел менее загадочным, более человечным, состоящим из плоти и крови. Но Гриффин так и не ответил на вопросы, которые Робин на самом деле хотел бы обсудить. Что Гермес делает с украденным, И как продвигается революция, если она вообще существует? «Я пока тебе не доверяю», — говорил Гриффин. «Ты еще новичок». «Я тоже тебе не доверяю», — подумал Робин, но промолчал. Вместо этого он решил зайти с другой стороны. «Сколько времени существует Гермес?» Гриффин бросил на него насмешливый взгляд. «Я прекрасно понимаю, чего ты добиваешься. Я лишь хочу узнать, это недавнее изобретение или...» «Я не знаю, понятия не имею. Как минимум десятки лет, а то и больше, но я так и не выяснил. Почему ты не спросишь меня о том, что тебя на самом деле интересует?» «Потому что ты не скажешь. А ты попробуй». «Ладно. Если Гермес существует так долго, я не могу понять...» «Не понимаешь, почему мы до сих пор не победили?» «Так?» «Именно. Вообще не вижу смысла в Гермесе», — сказал Робин. «Вавилон — это Вавилон, а вы — просто мелкая группа изгнанных студентов, пытающихся отгрызть кусочек у монстра», — закончил фразу Грифин. «Скажи прямо, братец, не Юли». «Я собирался сказать «идеалисты», оказавшиеся в меньшинстве, но ты прав. В смысле, понимаешь, очень тяжело сохранять веру, когда неясно, каков результат моих действий». Грифин замедлил шаг. Несколько секунд он молча размышлял, а потом ответил. «Я нарисую тебе картину. Откуда берется серебро?» «Гриффин, честно говоря, будь добр, ответь». «У меня через десять минут занятие». «Это не просто ответ. А крафт не выгонит тебя за одно опоздание. Так откуда поступает серебро?» «Не знаю. С рудников?» Гриффин тяжело вздохнул. «Они что, ничему вас не учат?» Грифин? Просто послушай, серебро давно уже в ходу. Афиняне добывали его в Аттике, а римляне, как ты знаешь, стали использовать серебро для расширения империи, как только поняли, на что оно способно. Но серебро не стало международной валютой, не помогало развивать торговлю между континентами до недавнего времени. Его просто было недостаточно. А потом, в XVI веке, Габсбурги, Первая мировая империя, наткнулись на огромные залежи серебра в Андах. Испанцы извлекали его из гор благодаря туземным рудокопам, которым, как ты понимаешь, недоплачивали, и переплавляли его в пиастры, превратившиеся в постоянный поток богатств, текущий в Севилью и Мадрид. Примечание. «Недоплачивали» — это еще мягко сказано. Через несколько десятилетий после открытия месторождения Потоси в 1545 году Город превратился в смертельную ловушку для порабощенных африканцев и туземных рабочих, которые трудились среди ртутных паров, грязной воды и токсичных отходов. Испанский царь всех гор и зависть королей был пирамидой, построенной на трупах людей, погибших от болезней, принудительного труда, недоедания, истощения и отравленной окружающей среды. «Серебро сделало их богатыми». Теперь они могли покупать яркий хлопок из Индии, которым расплачивались с африканскими рабами, работавшими на плантациях в колониях. Итак, испанцы богатели, и повсюду, куда бы они ни двинулись, несли смерть, порабощение и нищету. Ты ведь заметил, куда я колоню, верно? Когда Гриффин вещал серьезным видом, он очень напоминал профессора Ловелла. Оба резко взмахивали руками, словно использовали жесты вместо знаков препинания. Оба говорили четко и отрывисто, оба также предпочитали метод Сократа, превращая утверждение в вопросы. «Перенесемся на 200 лет вперед, и что мы получим?» Робин вздохнул, но подыграл ему. «Все серебро, все могущество перетекает из нового света в Европу. Именно, серебро накапливается там, где его уже используют». Испанцы долгое время удерживали лидерство, но голландцы, британцы и французы наступали им на пятки. Перенесемся еще на столетие вперед. И Испания превратилась в свою бледную тень. Наполеоновские войны подорвали мощь Франции, и теперь на вершине блистательная Британия. Крупнейшие запасы серебра в Европе, лучший в мире институт перевода, лучший флот, укрепившийся после Трафальгарской битвы. А значит, этот остров вполне может править миром. «Верно? Но за последнее столетие произошло кое-что забавное. То, что доставляет головную боль парламенту и всем британским торговым компаниям. Догадываешься, что это?» «Только не говори, что серебро заканчивается». Гриффин ухмыльнулся. «Серебро заканчивается. Попробуй догадаться, куда теперь оно утекает». На это Робин знал ответ. только потому, что слышал жалобы профессора Ловела и его друзей в гостиной Хамстеда по вечерам. «В Китай! В Китай!» Британия буквально пожирает импортные товары с Востока. Никак не может насытиться китайским фарфором, лакированной мебелью и шелком. И чаем, боже мой, ты знаешь, сколько чая каждый год экспортируется из Китая в Англию? На сумму не менее 30 миллионов фунтов стерлингов. Англичане так любят чай, что парламент велел Остинской компании всегда хранить годовой запас на случай дефицита. Мы каждый год тратим многие миллионы на китайский чай и платим за него серебром. Но Китаю не нужны британские товары. Знаешь, как отреагировал император Цяньлун, когда получил от лорда Маккартни образцы предметов британского производства? Ваши странные и дорогие товары меня не интересуют. Китайцам не нужно ничего из того, что мы продаем. Они сами могут производить все, что хотят. Поэтому серебро продолжает утекать в Китай. И британцы ничего не могут с этим поделать, ведь они не могут изменить спрос и предложение. В один прекрасный день не будет иметь значения, сколько у нас переводческих талантов, потому что запасов серебра просто не останется. Британская империя рухнет из-за собственной жадности. Тем временем серебро будет накапливаться в новых центрах власти. Там, откуда прежде были украдены ресурсы. У них будет сырье. Все, что им тогда понадобится, — это люди, способные работать с серебром. А таланты перетекут туда, где есть работа. Так всегда бывает. Так что покончить с империей просто. Все необходимое сделают сама история и время. Тебе нужно только помочь нам ускорить этот процесс. Но это же... Робин осекся, пытаясь подобрать нужные слова для возражения. «Это так просто, что просто не может... В смысле, нельзя же предсказать ход истории вот так, с широкими мазками?» «Можно многое предсказать», — Гриффин покосился на Робина. «Но в том-то и проблема образования в Вавилоне, правда? Вас учат языкам и переводу, но не истории, наукам и международной политике. Не рассказывают про армии, защищающие диалекты». «Но как это будет?» — не унимался Робин. То, что ты описываешь, как все это произойдет, мировая война или медленный экономический упадок, пока мир полностью не преобразится. «Не знаю», — сказал Гриффин, — «никто точно не знает будущее. Переместятся ли рычаги власти в Китай или Америку, или Британия будет всеми зубами и когтями цепляться за свое место, предсказать невозможно. Тогда откуда тебе знать, что ваши действия на что-то влияют?» «Я не могу предсказать, как сложится каждый акт», — уточнил Гриффин. «Но точно знаю, что богатство Британии зависит от добычи. И по мере роста у Британии остаются только два варианта. Либо механизмы принуждения становятся гораздо более жестокими, либо страна терпит крах. Первое более вероятно, но это может привести и ко второму». «Такая неравная борьба», — уныло произнес Робин. «На одной стороне вы...» А на другой? Вся империя? Только если считаешь империю непоколебимой, но это не так. Возьмем нынешнее время. Мы застали уже самый конец большого кризиса в Атлантике, после того, как монархические империи пали одна за другой. Британия и Франция проиграли в Америке, а затем вступили в войну друг против друга, что никому не принесло пользы. Сейчас мы наблюдаем новую консолидацию власти, это правда. Британия получила Бенгалию, Голландскую Яву и Капскую колонию, и если получит желаемое в Китае, если сумеет обратить вспять торговый дисбаланс, она будет несокрушима. Но нет ничего высеченного в камне, и даже в серебре, если уж на то пошло. Очень многое зависит от разных случайностей, и именно в такой переломный момент мы можем немного подтолкнуть. Именно в это время личный выбор — Даже крохотная армия сопротивления играет роль. Возьмем, к примеру, Барбадос или Ямайку. Мы посылали туда пластины во время восстаний. Но те восстания рабов подавили, напомнил Робин. А рабство запретили, разве не так? Возразил Гриффин. По крайней мере, на британских территориях. Нет, я не утверждаю, что все хорошо и не могу говорить, будто только благодаря нам внесли изменения в британское законодательство. Уверен, аболиционисты возмутились бы по этому поводу. Но если ты думаешь, что закон 1833 года был принят из-за моральной чувствительности британцев, то ошибаешься. Его приняли, потому что не могли и дальше нести убытки. Он помахал рукой, очерчивая невидимую карту. Именно в такие моменты мы получаем рычаги власти. Если надавить в нужных местах, если устроим потери там, где империя не сможет их терпеть, Мы создадим переломный момент. Тогда будущее становится шатким, и перемены возможны. История — это не готовый гобелен, который приходится терпеть, не закрытый мир, откуда нет выхода. Мы можем сами ее формировать, творить ее. Мы просто обязаны». «Ты правда в это веришь», — потрясенно сказал Робин. Для него такие абстрактные рассуждения стали бы поводом отрешиться от мира, укрыться в безопасности мёртвых языков и книг. Для Гриффина это был призыв к сплочению. «Иначе нельзя», — ответил Гриффин. «Иначе выйдет, что ты прав, что у нас ничего нет». После этого разговора Гриффин, похоже, пришел к выводу, что Робин не предаст общество Гермеса и стал давать гораздо больше заданий. Не все они были связаны с кражами, Чаще Гриффин просил разные тексты — этимологические справочники, страницы из грамматик, орфографические таблицы, которые легко было получить, скопировать и вернуть, не привлекая внимания. Тем не менее, Робину приходилось с умом выбирать момент, когда и как брать книги, поскольку он мог вызвать подозрения, если бы тайком брал материалы, не относящиеся к его сфере деятельности. Однажды Илзе, старшекурсница из Японии, поинтересовалась, что он делает с древненемецкой грамматикой. И ему пришлось, запинаясь, объяснять, что он случайно вытащил эту книгу, когда пытался проследить хетское происхождение китайского слова. Неважно, что он находился совсем не в той секции библиотеки, Илзе, похоже, поверила, что он просто глуповат. В целом, просьбы Гриффина не доставляли хлопот. Все было не так романтично, как Робин себе представлял и, возможно, надеялся. Ни захватывающих эскопат, ни тайных разговоров на мостах над быстрой рекой. Все было так обыденно. Общество Гермеса гордилось своей незаметностью и тем, как хорошо умеет скрывать информацию даже от своих членов. Если в один прекрасный день Гриффин исчезнет, Робин с трудом сможет доказать кому-либо, что общество Гермеса существовало не только как плод его воображения. Ему часто казалось, что он вовсе не часть тайного общества, а скорее большого и скучного бюрократического учреждения, функционирующего с безупречной точностью. Даже кражи стали обыденными. Профессора Вавилона, казалось, совершенно не замечали, что у них вообще что-то крадут. Общество Гермес крало серебро в очень малых количествах, скрывая это с помощью бухгалтерских ухищрений, поскольку, как объяснил Гриффин, в этом и заключается преимущество гуманитарного факультета. Здесь никто не разбирается в арифметике. «Плефер не обратил бы внимания и на исчезновение нескольких ящиков серебра, если бы никто другой не проверял», сказал он Робину. «Думаешь, он аккуратно ведет учет? Да он с трудом умеет складывать двузначные числа». Бывали дни, когда Гриффин вообще не упоминал Гермес. Вместо этого они целый час шли до Порт-Медоу и обратно, и Гриффин расспрашивал Робина о жизни в Оксфорде, его достижениях в гребле, любимых книжных магазинах, еде в столовой и буфете. Робин отвечал осторожно. Он все ждал, что разгорится спор, что его любовь к обычным булочкам станет доказательством буржуазных стремлений. Но Гриффин только спрашивал, и постепенно Робина осенило, что, возможно, Гриффин просто скучает по студенческой жизни. «Обожаю универ на Рождество», — сказал Гриффин однажды вечером. В это время Оксфорд погружается в собственное волшебство. Солнце уже село, приятная прохлада сменилась пробирающим до костей холодом, но город сиял от рождественских свечей. и падал легкий снежок. Чудесно. Робин замедлил шаг, желая насладиться этим зрелищем. Но тут заметил, что Гриффина трясет. «Гриффин, ты...» Робин заколебался, не зная, как вежливо спросить. «Это твое единственное пальто?» Гриффин напрягся, как ощерившийся пес. «А что? Просто я как раз получил стипендию. Если хочешь, куплю тебе что-нибудь потеплее». «Не надо меня опекать!» Робин тут же пожалел, что заговорил на эту тему. Грифин слишком горд. Он не примет милостыню. Ему не нужно даже сочувствие. «Мне не нужны твои деньги!» «Как хочешь!» — обиженно отозвался Робин. Целый квартал они прошли молча. А затем Гриффин спросил, в явной попытке протянуть оливковую ветвь. «А ты чем займешься на Рождество?» «Сначала будет ужин в столовой». с бесконечными молитвами на латыни, жареным гусем и рождественским будингом, неотличимым от свиного сала. А что-нибудь приятное?» Робин усмехнулся. «Миссис Пайпер припасла для меня пироги в Джерико. С мясом и почками. С курицей и луком, мои любимые. А еще лимонный пирог для Летти и шоколадный пирог с орехами пекан для Рами и Виктуар». «Благослови Господь, миссис Пайпер», — сказал Гриффин. В мое время у профессора служила старая корга по имени Миссис Питерхаус. Не стала бы готовить даже ради спасения собственной жизни, но всегда отпускала замечания о полукровках, как только я оказывался поблизости и мог услышать. Но ему это тоже не нравилось. Наверное, поэтому он ее и уволил. Они свернули налево, на Корнмаркет-стрит. Теперь они оказались поблизости от башни, и Гриффин стал каким-то дерганым. Робин подозревал, что вскоре их пути разойдутся. «Пока я не забыл», — Гриффин сунул руку в карман, вытащил пакет и отдал его Робину. «Я тебе кое-что принес». Робин удивленно потянул завязки. «Инструмент?» «Всего лишь подарок. С Рождеством». Робин разорвал бумагу и увидел прекрасную новенькую книгу. «Ты говорил, что любишь Диккенса», — сказал Гриффин. «Только что выпустили его новую книгу». Возможно, ты ее уже читал по главам в журнале, Ну, я решил, что тебе захочется иметь ее целиком». Он купил Рубину все три тома Оливера Твиста. Рубин начал что-то мямлить заплетающимся языком, он не предполагал, что они будут обмениваться подарками и не купил ничего для Гриффина, но тот лишь отмахнулся. «Ничего страшного, я ведь старше тебя». Только позже, когда Гриффин в хлопающем по лодыжкам пальто скрылся на Брод-стрит, Робин понял, что брат выбрал эту книгу в качестве шутки. «Возвращайся вместе со мной», — чуть не сказал Робин при расставании. «Пошли в столовую, приходи на рождественский ужин». Но это было невозможно. Жизнь Робина раскололась пополам, а Гриффин существовал в мире теней, скрытым от посторонних глаз. Робин не мог привести его на Майк Пай Лейн, не мог представить друзьям. Никогда не смог бы открыто назвать его братом. «Ну, ладно», — Гриффин откашлялся, — «тогда до следующей встречи». «А когда она будет?» «Пока не знаю». Он уже удалялся, и его следы засыпал снег. «Жди записку». В первый день второго триместра главный вход в Вавилон перегородили четверо вооруженных полисменов. Похоже, они занимались кем-то или чем-то внутри, но Робин ничего не видел за толпой дрожащих студентов. «Что случилось?» — спросил он девушек. «Говорят, тут был взлом», — объяснила Виктуар. «Кто-то хотел украсть серебро». «И что же? Полиция прибыла как раз вовремя?» — спросил Робин. «Когда вор пытался выйти, сработала тревога», — сказала Летти. «И полиция прибыла быстро». Из здания вышли пятый и шестой полицейские, волоча за собой человека, видимо, вора. Средних лет, темноволосого, бородатого и в очень грязной одежде. «Значит, он не из гермеса», — с облегчением решил Робин. Когда полисмены потащили его вниз по ступенькам к ожидавшему Кэбу, лицо вора исказилось от боли, а над толпой разнеслись стоны. За вором на мостовой оставались кровавые полосы. «В него всадили пять пуль». сказал появившийся рядом Энтони Риббен. Выглядел он так, будто его вот-вот стошнит. «Приятно узнать, что охранная система работает». Робин остолбенел. «Она может стрелять?» «Башня защищена самой замысловатой охранной системой в стране», сказал Энтони. «Охраняют не только грамматики. В здании находится серебро на полмиллиона фунтов, а вокруг только хилые ученые. Конечно, двери под охраной». Сердце Робина заколотилось так, что ритм отдавался в ушах. Каким образом? Нам не называют словесные пары. Их держат в строжайшем секрете. Плейфер обновляет их каждые несколько месяцев. И примерно с той же частотой кто-нибудь пытается совершить кражу. Признаться, эта словесная пара мне нравится гораздо больше. Предыдущая изрезала руки и ноги вора древними ножами, по слухам, из Александрии. Вор заляпал кровью весь ковер. Если присмотреться, до сих пор видны бурые пятна. Мы несколько недель гадали, какие слова использовал Плейфер, но никто так и не разгадал. Виктуар проследила взглядом за удаляющимся кэбом. И что теперь с ним будет? Ну, вероятно, первым же судном отправится в Австралию. Если только не помрет от кровотечения прямо в полицейском участке. Все как обычно. — сказал Гриффин. — Зайти и выйти. Ты даже нас не заметишь. Однако время немного другое, поэтому придется не спать всю ночь. Он хлопнул Робина по плечу. — В чем дело? Робин поморгал и поднял голову. — А? Выглядишь напуганным. — Я просто... Робин на мгновение задумался, а потом выпалил. — Ты ведь знаешь об охранной системе? — Что-что? Утром мы видели, как в башню проник вор. При этом сработало какое-то оружие и его изрешетило пулями. — Ну, конечно, — озадаченно произнес Гриффин. — Только не говори, что это для тебя новость. В Вавилоне есть смехотворная охрана. Разве вас не тыкали в нее носом в первую же неделю? — Но систему модернизировали. Именно это я и пытаюсь тебе сказать. Теперь она может определить, когда через дверь проходит вор. — Пластина не настолько эффективна, — отмахнулся Гриффин. Они могут только различить студентов, гостей и посторонних. Представь, что случится, если система сработает, когда какому-нибудь переводчику понадобится взять на ночь домой несколько пластин. Или кто-то приведет жену на факультет, не согласовав это с Плейфером. Тебе ничего не грозит. Но как ты можешь быть уверен?» Голос Робина прозвучал жалобнее, чем он намеревался. Он откашлялся и попытался говорить более низким тоном. Ты не видел того, что видел я, и не знаешь, каковы новые словесные пары. Тебе ничего не грозит. Вот, возьми это, если волнуешься». Гриффин покопался в кармане и бросил Робину пластину. На ней было написано «Усин, невидимый». Та самая пластина, которой Гриффин воспользовался в ночь их первой встречи. «Чтобы быстро скрыться», — сказал Гриффин, — «если возникнут серьезные проблемы». Возможно, тебе придется воспользоваться ею и для своих товарищей. Трудно незаметно пронести по городу сундук такого размера». Робин сунул пластину во внутренний карман. «Не стоит относиться к этому так легкомысленно». Гриффин изогнул губы. «Вот оно что! Ты вдруг испугался?» «Просто...» Робин на мгновение задумался, покачал головой и все-таки решил высказаться. «Просто у меня такое чувство, что...» «Я постоянно рискую, а ты лишь...» «Что?» — резко спросил Гриффин. Робин вступил на опасную территорию. Поблеску в глазах Гриффина он понял, что зашел слишком далеко. Месяц назад, когда их отношения были более шаткими, он сменил бы тему, но сейчас не мог смолчать. Он был раздражен и унижен. Его вдруг охватило жгучее желание причинить боль. «Почему ты не пойдешь с нами?» — спросил он. — Почему сам не можешь воспользоваться этой пластиной? Грифин медленно прикрыл веки, а потом произнес слишком ровным и неестественным тоном. — Я не могу. Просто не могу. — Почему не можешь? — Потому что не вижу снов на китайском. Выражение его лица не изменилось, как и тон, но ярость и презрение все же просочились в слова. Удивительно было наблюдать за тем, как он говорит. Он был так похож на отца. «Видишь ли, я твой неудавшийся предшественник. Наш старый добрый папочка слишком рано увез меня из страны. Я прекрасно воспринимаю тона, но это все. Мой разговорный язык в значительной степени искусственный. У меня нет воспоминаний на китайском. Я не вижу на нем снов. Я владею языком, но не всегда могу заставить пластина работать. В половине случаев вообще ничего не происходит. Его кадык пульсировал. «Наш отец правильно поступил с тобой. Предоставил тебе созревать, пока не овладеешь грамотой. А меня привез сюда, до того, как я сформировал достаточно связей, достаточно воспоминаний. Более того, я разговаривал с ним только на мандаринском, хотя мой кантонский был намного лучше. А теперь и он потерян. Я не думаю на нем и уж точно не вижу снов». Робин вспомнил воров в переулке, отчаянный шепот Гриффина, когда тот пытался сделать их невидимыми. А что случится, если и Робин забудет родной китайский? Сама мысль об этом наполнила его ужасом. «Ну вот, ты понял», — сказал Гриффин, не спуская с него глаз. «Теперь ты знаешь, каково это, когда начинаешь забывать родной язык. Ты вовремя к нему вернулся, а я нет». «Прости, я не знал». «Не извиняйся», — сухо сказал Гриффин. «Не ты разрушил мне жизнь». Теперь Рубин увидел Оксфорд глазами Гриффина. Университет никогда его не ценил, только подвергал острокизму и принижал. Рубин представил, как Гриффин отчаянно старался учиться, чтобы заслужить одобрение профессора Ловела, но так и не сумел добиться стабильной работы серебряных пластин. Как ужасно было пытаться возродить того неуклюжего китайца из прежней жизни, которую он едва помнил, и осознавать, что только это придает ему здесь ценность. Неудивительно, что Гриффин был в ярости. Неудивительно, что он так пламенно ненавидел Вавилон. У Гриффина украли все — родной язык, родину, семью. «Поэтому мне нужен ты, дорогой братец». Грифин протянул руку и взъерошил ему волосы. Его прикосновение было таким напряженным. «Ведь ты настоящий, незаменимый!» Робин понимал, что лучше не отвечать. «Жди записку». В глазах Гриффина не было тепла. «Все быстро меняется. А это дело очень важное». Робин проглотил возражение и кивнул. «Хорошо». Неделю спустя Робин вернулся с ужина у профессора Ловела и нашел за подоконником кулачок бумаги, которого так страшился. «Сегодня в одиннадцать», — значилось там. Было уже без пятнадцати. Робин быстро накинул пальто, которое только что снял, забрал серебряную пластину из ящика стола и выбежал обратно под дождь. По пути он проверил обратную сторону записки, нет ли там чего-то еще. Но Гриффин не добавил других указаний. В этом не было ничего странного. Скорее всего, Робин просто впустит сообщников в башню и выпустит. Но час был выбран на удивление ранний, и Робин запоздало сообразил, что ничего с собой не взял, ни книг, ни сумки, ни даже зонтика, чтобы оправдать свое появление в Вавилоне в такое позднее время. Но он не мог не прийти. Как только колокол пробил 11, он бросился через лужайку и открыл дверь. Все это он проделывал уже десяток раз «Сезам, откройся, сезам, закройся», а сам при этом держался в стороне. Пока в этих стенах хранится кровь Робина, охранная система не издаст ни звука. Два сообщника из Гермеса последовали за ним и скрылись на лестнице. Робин, как обычно, шатался по вестибюлю, приглядывая за припозднившимися студентами и отсчитывая секунды, пока не настанет время уходить. В пять минут двенадцатого его сообщники поспешно спустились по лестнице. Один из них нес набор гравировальных инструментов, а другой — ящичек с серебряными пластинами. «Отличная работа!» — прошептал один. «Пошли!» Робин кивнул и открыл дверь, чтобы их выпустить. И в тот миг, когда они шагнули через порог, грохнула безумная какофония звуков. Крики, завывания, скрежет металлических деталей невидимого механизма. Это была угроза и предупреждение, смесь древнего ужаса и современных возможностей пустить кровь. За их спинами дверные панели сместились, обнажив темную полость. Грабители из Гермеса устремились на лужайку, не проронив ни слова. Робин помедлил, раздумывая, стоит ли бежать вместе с ними. Он мог бы успеть. Ловушка была громогласной, но явно действовала медленно. Он оглянулся и увидел, что обе его ноги стоят на университетском гербе. А вдруг охранная система заработает, когда он сойдет с этого места? Был лишь один способ это выяснить. Робин сделал глубокий вдох и бросился вниз по лестнице. Он услышал грохот, а затем почувствовал дикую боль в левой руке. Он точно не понял, куда именно ранен, По всей руке разлилась страшная боль, как будто рана была не одна. Рука горела, взрывалась, словно вот-вот отвалится. Он бежал, не останавливаясь. Позади в воздухе свистели пули. Робин пригибался и вилял наугад. Он где-то прочел, как уклоняться от выстрелов, но понятия не имел, верно ли это. Он услышал еще несколько хлопков, но новые очаги боли не появились. Ему удалось добраться до лужайки и свернуть налево на Брод-стрит, откуда башню уже не было видно. Но боль и страх никуда не делись. Колени тряслись. Робин сделал еще два шага и привалился к стене, борясь с рвотными позывами. Голова плыла. Он не сможет убежать от полиции, если она прибудет. Только не в таком состоянии, когда по руке течет кровь, а зрение затуманено. Сосредоточься! Он нашарил в кармане пластину. Левая рука была скользкой и темной от крови. От одного ее вида Робина снова затошнило. «Усин!» — лихорадочно шептал он, пытаясь сосредоточиться, представить себе это слово на китайском. Пустота, бесформенность, невидимый. Ничего не получилось и не могло получиться. Робин не мог перейти на китайский, когда все мысли были только о чудовищной боли. «Эй вы, стойте!» Это был профессор Плейфер. Робин вздрогнул, приготовившись к худшему, но на лице профессора появилась теплая и добрая улыбка. О, здравствуйте, Свифт! Не знал, что это вы. Все хорошо? В здании какая-то суматоха? Профессор, я. Робин понятия не имел, что сказать, но решил промямлить хоть что-нибудь. Я не. я был поблизости, но не знал. Вы никого не видели? Спросил профессор Плейфер. «Охранная система должна застрелить вора, как вы знаете, но с предыдущим разом механизм, похоже, заело, хотя, возможно, преступник все же ранен. Вы не видели, чтобы кто-нибудь хромал и кривился от боли?» «Нет, не видел. Я был почти уже на лужайке, когда сработала система, но не успел повернуть за угол». Неужели профессор Плейфер, понимающе кивает? Робин не мог поверить в собственное везение. «А что, в здании вор?» «Может и нет, не волнуйтесь». Профессор Плейфер похлопал его по плечу. От этого по всему телу разлилась новая волна боли, и Робин стиснул зубы, чтобы не закричать. «Иногда охранную систему заедает. Наверное, пора ее заменить. Жаль, мне нравился этот вариант. Вы хорошо себя чувствуете?» Робин кивнул и поморгал, изо всех сил пытаясь говорить ровным тоном. «Думаю, просто напуган, после того, что мы видели на прошлой неделе». «А, ну да, ужасно, правда? Но все же приятно узнавать, что моя идея сработала. Мне ведь даже не позволили проверить ее на собаках. Хорошо, что она по ошибке не включилась, когда там были вы!» Профессор Плейфер резко засмеялся. «А то начинила бы с инцом. «Точно!» — слабым голосом произнес Робин. «Я так рад!» «Все будет в порядке!» «Выпейте виски с горячей водой, это поможет». «Да, наверное. Хорошая мысль». Рубин собрался уходить. «Разве вы шли не в башню?» — окликнул его профессор Плейфер. Робин выдал заготовленную ложь. «Я был немного взбудоражен, вот и решил начать работать над рефератом для профессора Ловела. Но меня что-то трясет, поэтому вряд ли у меня сейчас получится что-то путное. Лучше просто лечь спать». «Ну, разумеется!» Профессор Плейфер снова похлопал его по плечу, на этот раз сильнее, и у Робина чуть глаза не выскочили из орбит. «Ричард назвал бы вас лентяем, но я вас понимаю. Вы только на втором курсе и можете позволить себе лениться. Ступайте домой и поспите». Напоследок профессор Плейфер еще раз дружелюбно кивнул и зашагал к башне, в которой по-прежнему завывала сирена. Робин глубоко вздохнул и заковылял прочь, изо всех сил стараясь не рухнуть на мостовую. Каким-то образом ему удалось добраться до Мэг Пай Лейн. Кровотечение так и не остановилось, но, вытерев руку влажным полотенцем, Робин увидел, что пуля не вошла в руку. Она лишь срезала кусок кожи с мясом, чуть выше локтя. Рана выглядела обнадеживающе маленькой. Робин не знал, как правильно ее перевязать. Видимо, для этого понадобятся иголка и нитка. Но было бы глупо в такой час разыскивать университетского врача. Он стиснул зубы от боли, пытаясь вспомнить, какие полезные советы почерпнул из приключенческих романов. Нужно продезинфицировать рану спиртом. Робин порылся на полках, пока не обнаружил полупустую бутылку бренди, рождественский подарок Виктуар. Он капнул его на руку, зашипев от боли, а затем сделал несколько глотков. Потом нашел чистую рубашку и разорвал ее на бинты. Робин плотно обмотал руку, придерживая ткань зубами. Он читал, что давящая повязка помогает остановить кровотечение. И больше он не знал, что предпринять. Может, просто подождать, пока рана затянется сама? Голова плыла и кружилась от кровопотери, а может, и от бренди. «Нужно найти Рами», — подумал он. «Найди Рами, он поможет». «Нет, тогда он втянет Рами в это дело». Робин скорее предпочел бы умереть, чем подвергнуть Рами опасности. Он сел, привалившись к стене и задрав голову к потолку, и несколько раз глубоко вздохнул. Он просто обязан пережить эту ночь. Для перевязки потребовалось несколько рубашек. Значит, придется идти к портному, придумывать какую-то историю о катастрофе с бельем. Но в конце концов кровотечение удалось остановить. В конец, обессилев, он упал на пол и заснул. На следующий день, промучившись три часа на занятиях, Робин отправился в медицинскую библиотеку и порылся на полках, пока не нашел справочник полевого врача. Затем он отправился в корн-маркет, купил иголку с ниткой и поспешил домой, чтобы зашить рану. Он зажег свечу. Простерилизовал иглу над пламенем и после нескольких неловких попыток сумел продеть нитку. Потом сел и приставил острие иглы к соднящей ране. Но он просто не мог этого сделать. Он подносил иглу к ране и тут же отдергивал ее, предвкушая боль. Робин достал бренди и сделал три глубоких глотка. Выждал несколько минут, пока спиртное растечется по желудку, а в руках и ногах начнется приятное покалывание. Именно такое состояние ему и было нужно, слегка притупить боль, но еще хорошо соображать, чтобы зашить себя. Он попробовал еще раз, теперь стало легче, хотя приходилось останавливаться и затыкать рот тряпкой, чтобы не закричать. Наконец он наложил последний шов. На лбу у него выступила испарина, по щекам текли слезы, Каким-то образом он нашел в себе силы оборвать нить, завязать шов зубами и бросить окровавленную иглу в раковину. Затем он рухнул на кровать и, свернувшись калачиком, допил остатки из бутылки. В тот вечер Грифин не появился. Робин понимал, что глупо ждать от него вестей. Узнав о случившемся, Грифин скорее всего, заляжет на дно и по веской причине. Робин не удивился бы, если бы Грифин пропал на весь триместр, и все же его переполняла черная обида. Он же предупреждал Грифина, что так и будет, рассказал в точности обо всем, что видел, и этого можно было избежать. Робину хотелось поскорее встретиться с ним, наорать на него, сказать, что предупреждал, а Грифину стоило прислушаться, что если бы Грифин не был таким высокомерным, у его младшего брата не возник бы уродливый шов на руке. Но встречи все не было, Гриффин не прислал записку ни на следующий вечер, ни после. Он как будто исчез из Оксфорда, не оставив следа, и Рубин не знал, как связаться с ним или с Гермесом. Он не мог поговорить с Гриффином, не мог довериться Виктуар, Летти или Рами. Эту ночь ему пришлось провести в одиночестве, жалко хныча над пустой бутылкой, потому что вся рука пульсировала болью. И впервые с тех пор, как он приехал в Оксфорд, Робин почувствовал себя по-настоящему одиноким.